Глава 18. Выбор. Влад. «Я сначала думал сделать все по красоте. Разложить тебя красиво на асфальте, облить твое жертвенное тело искусственной кровью и сделать несколько фотографий. одно отправить твои супруги а остальные оставить на долгую память», — ржет в голос бездомный. «Очень смешно». «Моей профессии без юмора нельзя, иначе по фазе поехать можно», — толкает вперед дверь старого подъезда. «Куда дальше?» «На пятой», — кивает на лестницу. Мои ребята уже там поработали, так что ты не сильно обращай внимание на внешний антураж. Когда мы заходим в квартиру, на полу в полусогнутом состоянии и в одних трусах сидит горе-убийца. Нет, я, конечно, не ожидал увидеть Леона Киллера, но все же думал, что выглядеть он будет немного посолидней, чем этот сморчок. «Ну здравствуй, гроза нашего города, ассасин, ночной мститель», серьезным тоном произносит Иван. И тут уже мне хочется поржать в голос. Что же ты таким хлюпеньким оказался?» Трогает его ногой, затем садится перед ним на стул. «Не знаю, мужики, как так вышло?» Едва шевелит губами. «Иван Николаевич, клянусь, если бы я знал, что это ваш человек...» «Знаешь, как говорят менты, незнание не освобождает от ответственности», ухмыляется Иван. «Мне жена по вечерам криминальный кодекс в голос дочитывает», поднимает на меня глаза. «Хочет, чтобы ты наизусть его выучил?» Ухмыляюсь. «Не знаю что она хочет, но достала этим знадно, говорит Иван, поднимаясь со стула. «Так, а теперь надо решить, что нам с тобой делать. Мы можем закопать это чему в ближайшей посадки а можем отдать Медам на растерзание». «Мужики, только не убивайте!» — зажмуривается он и, поджав к себе колени, обхватывает их руками. «Интересно, а если бы он тебя так просил, когда ты ему глотку собирался резать?» — кивает на меня Иван. «Ты бы его пожалел?» «Ну, что молчишь?» – спрашиваю вслед за Иваном. «Я так и думал», – кивает бездомный. «За тобой слово, Влад. Сделаем так, как ты решишь. Ты бы на моем месте что выбрал?» Опускаясь на корточки перед убийцей и смотрю ему в глаза. «Закопать», – тихо отвечает он. «Зато честно, кивая, вот ты и сделал свой выбор». «Не убивай», – вскрикивает мужик. «Ты же вроде нормальный, не такой, как они». Встаю и не оборачиваясь, иду к выходу. «У меня сын маленький, ради него, пожалей!» летит мне в спину. «Вот же ж, сука, на жалость давит», останавливаясь у двери. «Ладно, хрен с ним. Звоните ментам». «Ты уверен?» спрашивает Иван. «Да». «Ну что ж, раз ты так решил, то давай поступим по-твоему», соглашается Иван, разводя руками. «Звони», приказывает кому-то из своих парней. Дарья. «Мам, я тут вдруг понял, что я аметист», на полном серьезе заявляет мне сын. «Прости, не разобрала, мотая головой. Кто ты?» Еле сдерживаю смех. Я стою на стремянке и украшаю новогодней гирляндой высоченную елку, которую нам вчера купил Лад. Ну, аметист, тот, который в бога не верит, сын подает мне огоньки. Атеист, что ли? Опуская на него взгляд. Ну да, кивает. В кого же ты веришь, позволю знать. Вы инопланетян. Мне кажется, что это они нас сюда заселили. И теперь наблюдают за нами, как за бактериями. Угу. А по-твоему, инопланетян кто сделал? «Не знаю, может быть, их создали другие инопланетяне, или они возникли сами по себе, как результат эволюции», размышляет Сашка, включая огоньки на гирлянде. Я продолжаю обкручивать пушистую красавицу мелкими огоньками. «А может, их Бог создал?» спрашиваю я, все еще несколько удивленная его словами. «Я об этом как-то не подумал». «Ладно, а почему ты думаешь, что они за нами наблюдают?» Рука в вязаной кофты цепляется за ветку, и я слегка пошатываюсь, но успеваю ухватиться за ствол дерева свободной рукой. «Потому что, если бы я был инопланетянином, я бы точно наблюдал за другими мирами, чтобы узнать, как там все устроено. Может быть, они даже пытаются установить контакт, но мы просто не понимаем их сигналов», отвечает он, замирая на мгновение, чтобы включить еще один ряд огоньков. Я киваю, думая о его словах. Вероятно, каждый человек находит свой собственный ответ на вопросы о смысле жизни и своем месте во Вселенной. И хотя я не разделяю убеждения сына, мне все же интересно, как он сам приходит к таким выводам. Ну а что ж, если инопланетяне действительно наблюдают за нами, то, надеюсь, им нравится, что они видят, говорю, спускаясь на несколько порожков. Я не знаю, что видят гуманоиды, но то, что вижу я, мне даже очень нравится, раздается голос Влада за нашими спинами. Слыша голос Влада, мы оба оборачиваемся. Он стоит в дверях с улыбкой, наблюдая за нами. Я снимаю с рук огоньки и осторожно кладу их на стремянку, а сама быстро спускаюсь и подхожу к мужчине. К своему мужчине. От этой мысли становится безумно тепло на душе. «С размером не переборщили?» – спрашивает Влад, подойдя к елке. «Есть немного», – улыбаюсь. «Я к макушке так и не дотянулась. Поможешь верхушку надеть?» «Конечно, только сначала руки помою и переоденусь». Мужчина быстро чмокает меня в щеку и спешит в ванную. За те годы, что я была замужем, я не вспомню ни единого радостного новогоднего вечера. Мой бывший муж практически всегда умудрялся отпраздновать Новый год наперед, а потом просто вырубиться и заснуть под бой курантов. Он говорил мне, что это для него не праздник. Мы с Сашкой, как правило, встречали его вдвоем, Однажды даже ходили на елку, но там не было ничего интересного. Куча выпивших людей, петарды и пьяные крики. «Так, Деда Мороза будем ставить внизу?» Достаю из коробки красивую статуэтку. «Нет», — мотает головы Сашка и вешает большой стеклянный шар. «Интересно, почему так категорично?» — спрашивает Влад. «Меня из-за фамилии Мороз постоянно дразнят и обзывают дедом», — обиженно отвечает он. «Вот оно в чем дело», — смеется Влад. «Значит, надо ее поменять». После этой фразы я на мгновение задерживаю дыхание и внимательно наблюдаю за Сашиной реакцией. Влад тоже притихает. Сын молчит какое-то время, а затем пожимает плечами. А что, добро, это лучше, чем мороз? Облегченно выдыхаю и перевожу все в шутку. А что, получается, как добрый мороз, хихикаю я. После того, как заканчиваем с елкой, мы с Владом принимаемся за новогоднее меню. Я делаю шубу и оливье. Влад запекает мясо на гриле. Мы решили сделать все по классике. Сашка помогает Владу развести огонь в камине. Потом мы все вместе паримся в сауне, дурачимся в бассейне. Когда бой курантов отмечает приход Нового года, мы смотрим на салюты, поднимая бокалы в честь наступающего года. Под звуки фейерверков и радостные крики соседей я с закрытыми глазами загадываю желание. Оно у меня очень длинное. Я хочу, чтобы Саша принял Влада и не держал на него обиду. Хочу, чтобы Влад не пожалел о своем предложении жить семьей. И вообще, я хочу, чтобы все мои родные были счастливы и не только в этом году, но и во всех остальных». Да, знаю, Дедушка Мороз, что хочу очень много, и проще мне подарить губозакадочную машинку. Но ведь хотеть не вредно. С Новым Годом, Даш, шепчет мне добро и мягко целует в щечку. С новым счастьем, тихонько отвечаю я. Следующие мгновения наполняются теплом и уютом, когда мы все вместе наслаждаемся вечером новогоднего дня. Запах елки и тлеющих в камине дров, звуки веселья и смеха наполняет наш дом создавая особую атмосферу праздника. Дальше Сашка уходит спать, а мы остаемся в гостиной.